Глава 61. Нежданно. Прошло два месяца. Одиночество иногда очень полезно. После всего, что произошло, побыть одной — это лучшее лекарство. Ем, сплю, работаю в удовольствие. Даже была мысль пойти на психолога учиться, чтобы девушкам в тяжелых ситуациях помогать. Но быстро отмела эту мысль. Тут своей бы голове тараканов по полкам разложить. Вчера у меня был первый кофейный женский круг. Смешное название. Просто собрались с классными девчонками. Я для каждой приготовила напиток, который, по моему мнению, должен ей понравиться, и, возможно, это станет для нее толчком к чему-то новому. Начали про себя, а пришли к изменам. Статистика ужасает. Для мужчины изменить – это как выпить капучино. Просто и вкусно. Такая измена со вкусом капучино. Теперь так хочется к папе, чтобы он, как взрослый мужчина, сказал – Что хорошего в жизни много. И скоро все наладится. Да и на прошлой неделе у него не было. Еду в аптеку, покупаю лекарства, потом шерстяные носки и меховую жилетку. Что-то мне подсказывает, что папин деревенский домик не очень так к зиме подготовлен. А может, и заберу отца на зиму, и мне так спокойнее. Сумки собраны, гостинцы куплены. Захар! — кричу Сминчику. Я забираю обогреватель. Если будет холодно, то куплю тепловую пушку, а этот папе отвезу. — А у него электрика такое напряжение выдержит? — Если проводка старая, то может быть кирдык. — Строит смешную рожицу. — Какой еще кирдык? А вдруг у него холодно, а зима впереди? — Вот сразу видно, что ты в деревне толком никогда не была. Машину дров ему закажи, но лучше у него спроси, что и как. А то купишь, а там печка чадит. «Захар, ты не похож на деревенского парня». «Ага, я просто очень умный», смеется в голос. «Если что, мы с Адрюханом можем с тобой поехать все загрузить, куда-то под навес сложить». «Давай, я все узнаю, с отцом согласую и тебе скажу». «Как хорошо, что пацаны всегда рядом, моя бригада. Готовы поделиться последним бутербродом, отдадут последнюю рубашку. Сажусь в машину, дорога дальняя, но я вроде должна еще светло приехать». Беру в термос кофе пару сэндвичей, которые завтра протухнут на прилавке. Какая-то карма у меня с этими сэндвичами. Нужно менять поставщика – это не дело. Я не очень люблю водить в городе. Толкотня и возня меня раздражают, а вот за городом можно ехать свободно. Включаю радио, пою. Время проходит быстро, но уже деревня видна. Папа, надеюсь, обрадуется. Подъезжаю к дому, а припарковаться негде. На моем месте стоит чужая машина. Незнакомая. Номера тоже чужие. Что за ерунда? Папа новыми знакомыми разжился. «Пап — Пап! — кричу, захотя во двор. — Лучше обозначить свое присутствие, а то мало ли что. — О, Аленушка, а я тебя не жду еще. Думал, в выходные приедешь. Проходи. Отец в деревне стал совсем другим. Вот ему и пригодились его вечные тельняшки. Какие-то несуразные свитера. А еще фуфайка. — Пап, а что тут? Мода такая. Бегу обниматься. «А кто у тебя в гостях? Или соседи припарковали машину?» Отец молчит, загадочно улыбается. Обнюхиваю его трезвый. «Привет!» За спиной знакомый голос. Оборачиваюсь, прыскую от смеха. В отцовских трениках, тельняшке, какой-то жилетке стоит Алекс. В руках молоток, в зубах зажаты гвозди. «Что у вас тут происходит?» рассеянно смотрю на обоих. «Забор поправляем. Покосился!» Кивает в сторону огорода. Да, Алекс мне тут помогает. Пьете, небось? Начинаю злиться. Уверена, что от Алекса нельзя ждать чего-то хорошего. Иду в дом. Если найду следы попойки, я ему эти гвозди в башку своими руками вобью. В комнате идеальная чистота. На кухонном столе сковородка с жареной картошкой, в большой кружке заварка, упаковка сахара-рафинада. Уже хорошо. Отцу с его здоровьем только пить. «Ты... как здесь оказался?» Иду к машине выгрузить пакеты. Смешно сказать, Николай Федорович единственный родной человек остался. Эта жена может быть бывший, а тесть... он навсегда тесть. А если серьезно, то мне нужен был его совет. Вот и я приехал. Увидел, что помощь не помеш... Увидел, что помощь не помешает. Вот и остался. В веранде крыша капает, надо шифер менять. Он сам не заделает. Я хотел бригаду вызвать, но ты ж его знаешь развомущался, что стоимость ремонта станет дороже дома. Вот сами лепим». Смотрю на Алекса и не верю, что он может говорить такие слова. Он самый главный в мире эгоист. И тут помочь? Иду в дом, раскладываю покупки, в моросилке пакет с карасями, добытчик. Никогда не подумала, что папа, до костей городской житель, сможет не просто выжить в деревне, а освоиться и чувствовать себя хорошо здесь. «Чем-то помочь?» В дверях появляется Алекс. «Ущипни меня! Шучу!» Вскрикиваю, когда он делает шаг в мою сторону. «Куда делся этот Алекс, который готов все купить? Всем доказать свою крутизну?» «Ален, больнее, чем я себе сделал, уже не сделать. Можешь не стараться, я уже наказан за свою глупость и беспечность». «Да брось! Как в одном фильме говорили, в сорок жизнь только начинается!» «Ага», — говорит серьезно. «Родители как?» Не знаю, зачем спрашиваю, вроде меня не сильно это волнует, знаю, что моя мама одна сейчас. У отца что-то с почками, что ли, по больницам шастает. Нервы плюс возраст. Ага, плюс беспорядочные половые связи, но это не мое дело. А мама, как всегда, спряталась в свою раковину, делает вид, что все хорошо, что был страшный сон. Мы почти не общаемся, доставка привозит продукты, клининг убирает, я добился того, чего хотел. У меня все есть, только я никому не нужен. А мне одному это все нафиг не надо. Такое счастье быть нужным, я готов перекрыть всю крышу. И шиферены из города по одной носить. Кажется, говорит искренне, на жалость не давит. Да брось. Я тебя завидую, у тебя есть отец, а еще твой детский сад. Я их иногда из окна вижу, двое из ларца, усмехается. Да, это мои братья по совести. Мне с ними и правда очень повезло. Погуляем? Алекс зовет на прогулку. Я бы уже легла отдыхать, но после еды вроде спать вредно. Сегодня был настоящий деревенский ужин. Почему-то именно таким он представлялся в моей голове. Печеная картошка из настоящего костра, соленая рыба и квашеная капуста. И в большом графине компот из груши дички. «Оденьтесь потеплее! От пруда холодно!» Папа достает мне теплый бушлат и шаль. Смотрю на потильоны на каблуках. «Пальто...» Не самый лучший наряд для прогулки по бездорожью. Пап, а шаль пахнет женщиной. Да, это соседка принесла, говорит, поясницу укрывать, но я им еще не пользовался. Соседка, говорю с интонацией заговорщика, хороша с собой. Да, Наталья взяла надо мной шефство, то борщ принесет, то пирогов вроде, много напекла и мне занесла. Да тут любовная история. Алекс усмехается. «А ты, пап, когда-то говорил, что никогда никаких отношений?» Это пап мне режет ухо. Когда мы были в браке, он всегда называл отца Николаем Федоровичем. «А тут?» «Да, мое беглое пальто слетело. Да и жениться я не собираюсь. Она мне помогает, а я ей. В деревне... Гурт там легче жить. Везде вдвоем легче». Алекс сидит на табуретке, рассматривает крашеные половицы. «Так, гулять пойдем?» Надеваю бушлат, он сильно больше меня. Выгляжу смешно, как будто меня в огромную коробку запихнули. Отец достает из-за печи что-то похожее на валенки. Повязываю шаль, хорошо, что зеркала рядом нет, но тут главное тепло. Алекс выглядит еще лучше. У нее старый охотничий костюм, тоже папе кто-то подарил. Дутые сапоги и ушанка, выглядим как бомжи или как дети, которые идут калядовать. Выходим на улицу, холодно, тихо. Нет гула машин, не мигают вывески магазинов, интернет не ловит. «А ты знаешь, где пруд? В какой стороне?» «Алекс стоит посередине того, что должно быть дорогой?» «Ну, днем да. От нашей калитки повернуть направо, топать до какого-то куста и потом еще раз направо. Уверенно иду, думаю, я не могу ошиваться дорогой». «Алекс идет за мной. Кажется, не очень уверен в правильности дороги. Идем молча». Останавливаюсь, поднимаю голову и смотрю на звезды. «Красиво!» «В городе давно такого чистого неба не видел. Как ты?» «Прекрасно. Варежки только нужно было взять. От сырости ветра руки зябнут. Засовываю их в карманы, видимо, из-за того, что бушлат не сильно большой не греет. «Давай сюда!» Алекс подходит ко мне, берет меня за руки и теплым дыханием пробует согреть. «Так теплее?» «Да, спасибо!» Убирая руки обратно, засовываю кисти в противоположные рукава, получается такая странная муфта. Знаешь, я только после развода понял, кого я потерял. Говорит спокойно, нет этой привычной напыщенности. Ой, не начинай. Мы идем не туда, может, пойдем на начальную точку и начнем свой путь заново? Да мы еще толком от дома не отошли, вон, видишь, огоньки? Я не про дорогу, а нас. Нет никаких нас, есть ты, есть я, все. «Я не настаиваю. Хочу, чтобы ты знала, что я правда раскаиваюсь». «Давай не будем об этом. Я перешагнула тот период и далеко, очень далеко ушла. Даже оборачиваться не хочу. Иду вперед. Понимаю, что сбилась с дороги. Топаю по жухлой, еще не покрытой снегом траве, под ногами ощущаю все неровности. Хочу разуться и идти босиком, но холодно, а единения с природой не хватает. Может, тоже в деревню переехать?» Захара и Андрея сделать администраторами, управляющими в кофейне, приезжать к ним раз в месяц, делать огромную закупку продуктов, завести курочек. А чем не жизнь? Нет, и я завою на третий день. А вот к папе приезжать на все готовое очень даже. Еще день я живу у отца. Забавно, но все время рядом со мной находится Алекс, и я воспринимаю это нормально. У меня нет к нему злости или обиды. Наблюдаю, как он. Работает с папой. Отличная строительная бригада. Жаль, что в нашей прошлой жизни все вышло иначе. Всю дорогу домой думаю о том, что произошло за последние полгода. Сколько всего сломалось, и можно ли это починить? Мама осталась одна по своей дуре. Как можно было применять отца на... А не на кого? С Павлом Борисовичем она рассталась после того, как узнала о его увлечение Машкой. Слышала, что он даже мириться приходил. Но мама отказывалась от такой дружбы. А Вера Александровна делает вид, что у нее не жизнь, а рай. Не представляю, как она живет. Старость проводить в одиночестве страшно. Но и вот так жить, знать, что муж постоянно ходит по делам к другим барышням.